Глава 24. Человеку надо мало, чтобы скалы и находил, чтобы мелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало. Давно, да что там очень давно, жил, да был русский писатель Федор Михайлович Достоевский Большим был писателем. И как все великие, время от времени мысли высказывал. Федор Челенков лежал в больнице тоже давно, в той жизни и в тумбочке нашел забытую предыдущим болезненным книжку из серии ЖЗЛ про Достоевского. Не пошла. Тяжеловато написано, да и персонаж был тяжелый, а еще постоянно болела голова. Просто раскалывалась. Сказывались микротравмы, полученные от игры в дождь с мокрым футбольным мячом. Ударить такой мяч головой – это все равно, что чугунной сковородой получить по башке. Так вот, книга не пошла, но запомнилось одно высказывание – классика. Прямо лучше любой бабушки Ванги и даже самой Кассандры предсказал будущее Федор Михайлович. Словно тоже попаданцем был. Сказал следующее. «По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, что чуть только их Россия освободит» а европа согласится признать их освобожденными, начнут они непременно с того, что внутри себя, если они прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том что россия они не обязана ни малейшей благодарностью, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как россия страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чисто славянской крови гонитель и ненавистник европейской цивилизации. Могут же люди. Вот откуда. А к чему это? А вот к чему. Лежал Вовка в госпитале. Лежал уже неделю. Сразу после матча с ЦДК бывший заместитель министра МВД его туда упёк. Упёк правильно. В третий раз эти злополучные два шва на затылке открылись. И это случилось не по щучьему велению. Случилось почти по Вовкиному хотению. Хотел не рану разбередить. Хотел остановить один двух сильнейших хоккеистов в СССР. Шел третий период матча, можно сказать, финального. За первое место – так точно. 18 февраля при переполненных трибунах встретились два лидера. По потерянным очкам выходило так, что кто побеждает, тот и становится чемпионом СССР. У «Динамо» на очку больше, и можно сыграть в ничью, только играть на ничью в те времена еще не умели. Это было поколение победителей, и значит максималистов. Рубились отчаянно. Бобров закинул «Динамовцам» две шайбы и одну Тарасов. В ответ отметились Чернышов и Поставнин. Шел третий период. Чернышов глянул на Вовку, дождался соглашающего кивка и выпустил против уставшей пятерки Боброва и Тарасова пятерку Фомина. Попробовали «Динамовцы» свою звезду организовать, но Леонов потерял шайбу и ЦДК организовал контратаку. Бобров кинул издалека, но Третьяков шайбу отбил, низом шла. Комаров подхватил и понесся вновь к воротам армейцев, а Вовка сломал клюшку и ринулся в противоположную сторону, менять. Пока доехал до своей скамейки и получил новую клюшку, обстановка опять кардинально изменилась. Динамовцы вновь шайбу упустили и по тому борту, где стоял Фомин, нёсся Тарасов, а по центру на свой излюбленный пятак летел Всеволод Бобров. Забыл Вовка о голове, прямо просилась мельница. Тарасов большой и тяжелый, и никаким другим способом его уже не остановить. Поднырнул и аккуратно, чтобы не сломать шею, будущему великому тренеру уложил его на лед. Самодельная каска при этом слетела и бинты вместе с ней, а Тарасов, хватаясь за воздух в падении, саданул точно, словно прицеливаясь по открывшемуся шву. Будто бы снова той цепью получил Фомин по голове, все померкло перед глазами, и он прикорнул рядом с Тарасовым. Вся разница, что Анатолий Владимирович на спине, а Вовка на животе. Как из-под воды видел, что Револь шайбу подхватил и усвистал к воротам ЦДК. А еще через пару мгновений рёв трибун возвестил, что счет стал 3-3. Вовку с Тарасовым судьи и доктора с поля унесли. Как потом сказали уже в госпитале Фомину: ничего страшного с играющим тренером ЦДК не случилось. Просто от падения на такой скорости дух выбило. Продышаться не мог. Вовка все же себя корил. У Тарасова в Реале три инфаркта было. Не его ли прием тому виной? Тьфу. Как это может быть причиной, если его не было в той истории и на той площадке? Даже не родился еще в то время. Матч так и закончился. 3-3. И чемпионом СССР во второй раз стали хоккеисты московского «Динамо». Вовке об этом сообщил Аркадий Николаевич Аполлонов. «В госпитале забрали ведь, когда на скорой, еще не закончилась игра». Что-то там Тарасов сильно повредил ему на затылке, потому что Вовку всего в крови привезли в операционную и в полуобморочном состоянии. Зашили и снотворного лошадиную дозу дали, чтобы смирно лежал. И про подвиги хоть на время забыл. Пришел Аполлонов не один, пришел с дочерью и мамой Тони, и не с пустыми руками, принес медаль. Медаль как настоящая, с колодкой, с красной ленточки и кругляшом размером с юбилейный рубль хоккеист вычеканен желтенькая новенькая сверкающая в нагрузку к ней грамота и не все еще подарки у вовки так уж получилось что никакого разряда не было ничего не успел выиграть и даже нормы гто не сдавал а тут сразу стал чемпионом ссср и ему вместе с третьяковым присвоили звание мастер спорта ссср значок удостоверения и зачетную книжку все новенькое тоже и блестящее. Аркадий Николаевич положил на тумбочку прикроватную рядом с медалью. И аттракцион невиданной щедрости продолжился. Следом лег как раз значок «БГТО». Красный, прямо как орден, и тяжёлый, не те, которые помнил Челенков из будущего далекого. Последним на тумбочку легли пять авторских свидетельств на защитную экипировку для хоккеистов и вратарей в канадском хоккее. Что именно изобрел хрен узнаешь, надпись лаконичная на изобретение по заявке номер 367223. Ниже приписочка. Материалы к авторскому свидетельству хранятся во Всесоюзном комитете по делам физической культуры и спорта при СМССР. Последним штришком щедрости были не бумаги, был небольшой торт от мамы Тони, а перед уходом семейства еще и чмок в щёчку от Натальи. И это при родителях? Что бы это значило? Так при чем здесь Федор Михайлович Достоевский и братья Кара... А нет, братья-славяне. При том, что, как и в реальной истории, чехи через неделю приедут учить сиволапых русских играть в хоккей. Первый матч назначен на 23 февраля, а на следующий день еще один. Эти встречи будут называться «тренировочные игры» и пройдут на стадионе «Динамо» при пустых трибунах. А вот 26 и 28 февраля игры пройдут там же, на «Динамо», но уже в присутствии зрителей. Федор Челенков читал давным-давно книгу Всеволода Боброва «Самый интересный матч». И там было пусть и немного об этих играх. Сейчас воспоминания почти стерлись, Было только ощущение, что чехи приехали учить медведей кататься на велосипеде. Снисходительно заносчивые приехали. А закончилось все это кровавой рубкой и вмешательством посла Чехословакии для того, чтобы закончить матч. Отказывались учителя выходить на лёд против грубиянов и нечестно играющих русских. Чехи. Несколько десятилетий главные соперники сборной СССР по хоккею. Учителя? Конечно, учителя. Но очень часто не просто соперники, а настоящие враги. Прямо на навскидку можно несколько эпизодов вспомнить, которые замалчивали советской прессой, чтобы не сеять раскол внутри соцлагеря, и которые выплеснулись на страницы книг и газет, как только началась перестройка и гласность. Враги? Часто. И это они записали себя во враги. Советские хоккеисты ничего для этого не делали. Политика. Самые рьяные русофобы Европы на протяжении целых десятилетий – это чехия Потом на первые места выйдут поляки. Лежал Вовка на скрипучей госпитальной койке и вспоминал услышанное или прочитанное. Началось все с той самой пражской весны. В 1969 году чемпионат мира и Европы должен был пройти в столице ЧССР в городе Праге. Однако наши партийные и спортивные руководители, понимая, каким взрывоопасным для нашей сборной может сложиться этот турнир, который должен был состояться спустя всего 7 месяцев после августовских событий прошлого года, убедила и их перенести турнир в другое место и добилась своего. Чемпионат мира и Европы согласилась принять Швеция в Стокгольме. Отгородились от болельщиков кордонами, только вот накал противостояния между сборными СССР и ЧССР от этого отнюдь не снизился. В Стокгольм сборную ЧССР провожали тысячи болельщиков, которые скандировали «Они нам танки, мы им бранки! Шайбы!» Часть бежавших диссидентов добрались до Стокгольма и на матч купили билеты. 28 марта по окончании второго матча между нашими командами оба матча СССР проиграл. Произошел знаменитый расстрельный эпизод. Игрок сборной ЧСССР Ярослав Холик упал на лёд и, имитируя клюшкой пулемет, направил ее в сторону скамейки сборной СССР и начал расстреливать советских игроков вместе с их тренерами. Попалось Челенкову и интервью после матча Холика. «Мы с братом Ирже всегда относились к советским ребятам со злостью и в то же время с восхищением за их мастерство. Хотя злость все таки доминировала. На площадке мы были готовы лед грызть, только чтобы победить русских. Сколько я ударов от советских защитников получил и раздал в ответ, не перечесть. Особенно доставал меня Рагулин. На коньках он катался плоховато, зато селище обладал неимоверной». Помню, в Москве он меня с размаху приложил ко льду и держит. Я дёргаюсь. «Пусти, гад!» – кричу. А он мне еще долбанул и на смену поехал. «Ну ладно, думаю, я тебя отомщу». Следующий яркий эпизод произошел с другим игроком через год. Матч 27 марта 1970 года изобиловал ударами из-под тяжка, словесными оскорблениями со стороны игроков сборной ЧСССР. А потом произошел настоящий скандал. Примерно в середине матча, когда наши уже уверенно вели со счетом 4-0, игрок чехословацкой сборной Вацлав Недоманский через плечо нашего капитана Вячеслава Старшинова плюнул в лицо Александру Мальцеву. Этот эпизод удалось поймать в объектив своего фотоаппарата одному из шведских корреспондентов, и уже на следующий день этот снимок был вынесен на первые полосы всех шведских газет, а потом и по всей Европе разлетелся. Спустя два года, в феврале 1972 года, на зимних Олимпийских играх в Саппоро, снова отличился все тут же Вацлав Недоманский. Во время матча сборных СССР и ЧСССР он схватил со льда шайбу и запустил ее Советского тренера Анатолия Тарасова. К счастью, у того оказалась отменная реакция, и он успел вовремя увернуться от резинового снаряда. Как объясняет сам Недоманский, «На Тарасова я до сих пор имею зуб». Какими словами обзывал он меня со скамейки запасных, не передать. Не думал, наверное, о том, что русский язык мы тогда изучали в школе, и я его прекрасно понимаю. Вот я и не сдержался, в конце концов. В другом эпизоде того же матча от Недоманский уже досталось другому нашему тренеру, Аркадию Чернышову. Произошло это после того, как Александр Якушев красиво припечатал товарища Недоманский к борту, на что Чернышов отреагировал громкой похвалой. Услышав это, чех ударил кулаком советского тренера. Много было грубости и хамства от чехов и после, так учителя или враги. Все просто. Мы большие и добрые, как все медведи, а они маленькие и г как все шакалы. Но вот в этих предстоящих через день матчах они пока высокомерные учителя. Это с точки зрения человека 21 века. А какие мы с точки зрения человека из 1948 года? «Мы идиоты. Живем в землянках, умираем с голоду и восстанавливаем Прагу и Варшаву, заботимся о вечных врагах». Вовку выгнали из больницы 22 февраля в обед. Пока обход прошел, пока ел. Где потом питаться? Пока вещи выдали, причем два комплекта. Аполлонов, видимо, команду дал, или Чернышов, но привезли его в хоккейной экипировки. А выдали сначала обычную гражданскую одежду, а потом уже плюсом и баул самодельный с формой выходят что не обделили вниманием, вспомнили и одежду из раздевалки привезли в госпиталь. Вовка постоял с баулом на крыльце, соображая, куда податься. Подался на стадион «Динамо». Зачем делать лишние рейсы с баулом? Тем более, новости хотел узнать. Аркадий Николаевич сообщил на бегу, что чехи должны приехать. Награды выдал и усвистал. Занят подготовкой к играм с учителями. Приехали на стадион, а там… Сотни солдат на носилках носят снег на центральную арену. Разбираются в отдельные трибуны вокруг хоккейной площадки и все это переправляют на футбольное поле стадиона «Динамо». Там на льду установили борта, разобрав на маленьком стадиончике, вморозили их частично в лед и попробовали, запустив Чернышова как торпеду. Борта удара 85-килограммового играющего тренера не выдержали. И часть рухнула. Тогда вот и приняли решение. Ту часть стадиона, которая между гаревой дорожкой и бортами, засыпать снегом и утрамбовать его вдоль бортов. Мысль здравая. Вовка обошел большую строительную площадку и выматерился. Правильно. Доверили работу молодым солдатикам. Бери больше, кидай дальше. Те, с их точки зрения, поступили разумно. Снег, утрамбованный десятками тысяч ног, очень плотный, и потому снимать его нужно послойно. Так и сделали. Разбивали ломиками и таскали на стадион. И там нашёлся умный старшина и дал команду сперва засыпать дальнюю часть стадиона. Солдатики и засыпали. Надолбили и засыпали. Прямо напротив центральной трибуны. Есть только одно «но». Снег не просто грязный. Он ужасно грязный. В него втоптано не меньше миллиона чинариков. На него пролито гектолитры портвейна и прочего солнцедара Или что там пьют болельщики. Не кинзмараули же. еще есть подозрительные желтые куски. Видимо, собачки бывают в поисках оставленных недоеденных пирожков закусочных. Сами пирожки тоже встречаются. Уронил, размахивая руками при забитой шайбе. Затоптали сразу. Не поднимать ведь. В итоге получилось, как всегда. Снег прямо перед центральной трибуной выглядел очень непразднично. Потом солдатики углубились в монолит, и торцы уже закиданы вполне белым снегом. Вовка хотел пойти, кому указать на недостатки, но не успел. Прибежал на поле директор стадиона и стал на старшины сержантов рычать. Те, не ведая, что разговаривают с полковником, отрыкивались. Долго бы продолжалось, но тут приехала машина Аполлонова. Погоны генерал-полковник снял, а вот штаны с лампасами и папаху оставил. Солдатики перерекаться бросили и внимательно выслушали директора стадиона. — Володька, ты чего здесь? Заметил председатель спорткомитета, стоящего с баулом Фомина. «Я дал команду неделю тебя в госпитале держать. Неужели уже неделя прошла? С этими чехами поспать некогда». «Здравствуйте, Аркадий Николаевич. Пять дней прошло. Надоело там валяться. Скучно. Обещаю ничем не заниматься. Ходить свежим воздухом дышать». «Воздухом – это хорошо. Там в кассе стадиона сходи, премию получи. За первое место общество «Динамо». «Выписала вам премию в тысячу рублей, чтобы проел все, а то вон тощий какой». Вовка хотел поблагодарить, но бывший генерал сразу ушел на другой конец поля. Да, другие времена. Можно сказать, министры сами занимаются благоустройством одного небольшого стадиона. Пошел Фомин разгружаться. Команды не было, все закрыто. Взглянул на трофейные часы, доставшиеся от паровозного насильника. «Понятно, укатили в столовую. Скоро вернутся». Фомин сгрузил с плеча баул и хотел было идти в кассу за деньгами, но по коридору шлялись солдатики бесхозные, и Вовка свои сокровища бросать не решился. Новая экипировка лежала под замком у Якушина, так что другой пока нет. Сезон-то закончил, но, зная, как с чехами играли в реальной истории и зная максимализм советских партийных и спортивных руководителей, Вовка был уверен, в последнем матче без него не обойдется. Все как всегда. Проигрывать нельзя. Победа нужна любой ценой. Добрый день, уважаемые читатели. Написал тут рецензию на первого Вовку, но почему-то она к вам уведомлением не пришла. Какой-то сбой на сайте. Это скорее не рецензия, а так, пару мыслей вслух. Но если кому интересно, то она здесь. На After Today. И еще не все, наверное, читают комментарии, там есть маленький фанфик на второго Вовку от читателя i7070. Подумал, почему бы и не вставить. Кое с чем не сильно согласен, но судить вам. Как-то так я представляю ближайшие последствия увольнения Аполлонова. Как-то по-другому Фёдор Иванович Челенков, а ныне не Вовко Фомин, представлял увольнение с работы в сталинские времена. К Аполлоновым на очередное занятие английским шел он, раздумывая, как успокоить и намекнуть своим добрым знакомым, что не все так уж и плохо, что никаких репрессий не будет, что... Но, подойдя к двери квартиры, с удивлением услышал удалой хор. Расцветали яблони и груши, расцвели туманы над рекой, да еще и с посвистом. И пока не прозвучало, уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. На звонки Вовки никто не открывал. «О, Вовка, проходи скорей». Дверь открыла, раскрасневшаяся, сияющая, как новый гривенник Наташка. «У нас гости, к папе друзья приехали поддержать, узнали про увольнение из МВД». «А чего поют?» — на автомате спросил Вовка, оглядывая прихожую без мебели, с удивлением смотрящей на сваленные у стены генеральские и полковничьи шинели. «А мебель где?» Уже входя в квартиру, оглядывая то там, то тут складированные вещи, задал очередной вопрос Челенков. «А!» — беззаботно махнула рукой Наташка. «Сдали. Она от МВД была, а папа теперь при Совете Министров. Скоро новую получим». Нет, нам другую хотели сразу привести, но мама отказалась. Ей не понравилось то, что предложили. Говорит, сейчас это возьмем, а потом папу не допросишься на нормальную сменить. А поют? Так новое назначение отмечают. Председатель Комитета по физкультуре и спорту СССР. Мама очень рада. А то отец все по зонам, да по тюрьмам в командировке мотался. А теперь Вовке показалось, что глаза девчонки мечтательно задумались. «Ага, надеется, что отец за границу с собой возьмет, Но это вряд ли, хотя уж со шмотками-то проблем у них теперь не будет». «Значит, я не вовремя?» – Вовка хотел слинять по-тихому. «Да ты что? Папа про тебя уже спрашивал. идем! И, ухватив за рукав, потащила его в зал. Вокруг непонятного сооружения, выполняющего функции стола, во главе которого находился хозяин дома, вольготно расположились несколько человек в форме высших офицеров. Сидели они, как увидел Фомин, на неструганных досках, подпираемых какими-то чурбаками, но покрытые коврами, как бы не персидскими. Это никого, похоже, не смущало. Все весело переговаривались, потребляя закуски и замахивая в себя рюмочки. «Вот, товарищи офицеры, разрешите представить вам восходящую звезду советского спорта. Владимира. Не помню, как по-батюшке. Ну, да ему еще рано. Фомина. Новый Бобров. Лично в куй бы «На льду чудеса творит!» «Физкульт-привет!» вырвалось у смущенного от такого представления Челенкова. И тут же из-за стола раздалась. «Эй, вратарь, готовься к бою! Часовым ты поставлен у ворот!» Уже изрядно находящаяся на веселе компания дружно подхватила. «Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет!» «Физкульт-ура! Физкульт-ура-ура-ура! Ура, ура. Будь готов!» когда настанет час бить врагов. От всех границ ты их отбивай. Чтобы и тело, и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода. Вступила сначала Наташа, а за ней Вовка. Закаляйся, как сталь. Наш человек. Види, Наталья, кавалера к столу, выдал кто-то. А в это время из-за стола встал какой-то генерал, поднял руку с налитой рюмкой и заговорил. Всегда на переднем крае были мы, пограничники. Нам товарищ Сталин, партия и страна доверяла и доверяет покой страны и советского народа. Первыми мы приняли на себя удар фашистского зверя. И знаю, подвиг пограничников не будет забыт нашим народом. Где сейчас у нас граница? Хочу спросить вас, друзья. Где у нас передовая? Да, в общем-то, везде. Страну надо поднимать из руин, промышленность восстанавливать. Но есть и передний край. Это спорт. «Да, товарищи, спорт. Наши спортсмены должны доказать всему миру, что советский значит лучший. Побед над противником мы ждем от нашего спорта, и кто должен это возглавить и организовать, я вас спрашиваю». Правильно, пограничник. Так выпьем же, товарищи, за мудрое решение родной коммунистической партии и лично товарища Сталина, поставившего на такое дело нашего друга, пограничника, Аркашу Аполлонова. Пограничников бывших не бывает. «Ура, товарищи!» Под громовое «ура» все дружно чокнулись, выпили, и застолье покатило дальше. «Пограничники?» «Ну да, Аполлонов же из погранцов вышел». «Да уж этим не скажешь. То, что мы не оправдали ваши ожидания, это не наши проблемы, это ваши проблемы. Они же победили, а вы?» – размышлял Челенков, наворачивая макароны по-флотски, которые ему наложила Антонина Алексеевна. «Явно гостей тут не ждали» и приготовили закуску на скорую руку. «Володя, спойте с Наташей!» Терпеливо дождавшись, когда парень поест, спасибо ему попросил Аполлонов. «Они тут с моей доченькой такой концерт народу дали, все руки аплодируя поотбивали! Так он еще и артист! Во-во, его уже и в команде артистом кличут!» Наталья тут же вытащила откуда-то из завалов вещей гитару и саксофон, Народ послушал, народ впечатлился, народ аплодировал, но видно было, что... Ну не то сейчас настроение у мужиков, не то. Пограничники, значит. зеленые погоны и звезды на плечах. Кто нам доверил, это дело правы. Сегодня мы уходим служить в войсках. У нас в руках спокойствие державы. Челенков слегка подправил газмановскую песню. Не поймут тут двухглавого орла, не оценят. Хе -хе. Погранзастава, погранзастава. Кому звезда, кому покой, кому слава, погранзастава, по периметру страны, мы начеку, мы в состоянии войны. Российские кордоны и деды, и отцы из века в век держали, погибая. Ведь первый бой обычно принимают погранцы, собой родных и близких заслоняя. Закончил Вовка и, не давая опомниться слушателям, не хотел похвал за чужую песню, заиграл тему из «Героев других времен». Но нет. Не пришло время этой песни еще, перед ним эти самые герои сидели, и как в клипе на ютубе. Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно застава не смыкает глаз, в любой момент ракета в небо может взвиться, и в тот же час сигнал в ружье поднимет нас. А на плечах у нас зеленые погоны, и нам с тобой, дружок, опять идти в наряд. У пограничников особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Наташа и Вовка после импровизированного концерта, бурно одобренного веселой компанией, потихоньку ушли в другую комнату, оставив старых друзей вспоминать было и строить грандиозные планы побед советского спорта под руководством пограничника Аполлонова. Из автомобилей, развозивших гостей к местам их временного пристанища, раздавалось, а на плечах у нас зеленые погоны. Бывших пограничников не бывает.